Дела с питанием обстояли неплохо, подчас даже лучше, чем в течение всей его прежней жизни. психологическим характерологически подобного Капо можно скорее приравнять не к заключенному, а к СС, к лагерной охране. Это тип человека, сумевшего ассимилироваться, психологически слиться с ССовцами.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 в пятьдесят пфенингов, а ко мне вернулся через несколько недель в виде шести сигарет. Когда же я стал обладателем двенадцати сигарет, то почувствовал себя богачом. Ведь двенадцать сигарет — это двенадцать порций супа. Это уже почти спасение от голодной смерти, отсрочка ее, по крайней мере, на две недели.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 с болезнью колючей проволоки, острой психологической реакцией, которая наблюдалась у заключенных в лагерях для военнопленных Вторая мировая война расширила наше представления о психопатологии масс, если можно так сказать, обыгрывая название книги Лебона «Психология масс» или «Психология толп» ибо она не только втянула огромнейшие массы людей в войну нервов, но и предоставила психологам тот страшный человеческий материал, который можно кратко обозначить как переживание заключенных лагерей. Надо сказать, что первоначально я хотел выпустить эту книгу не под собственным именем, а только под своим лагерным номером. Причиной тому была моя нерасположенность